Глава 22. Источник сообщает. Август 1988 года. Статья 144. Кража, часть 2. Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с проникновением в жилище, помещение, либо иное хранилище, а равно причинившая значительный ущерб потерпевшему, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без таковой. Уголовный кодекс РСФСР от 1960 года. Июльское яркое солнце висело над городом, улицы были душны и пусты, тягучий асфальт с хлюпанием прогибался под ногой. Знойный и расслабленный ветер пятницы слабо колыхал красный флаг над обкомом партии. Советские граждане, жители города, встречали начало уикенда в пути к своим небольшим, примерно по четыре сотки, садовым участкам, готовясь к завтрашней борьбе с, казалось бы, полностью побежденными на прошлых выходных, но возродившимися, как феникс, густыми зарослями сорняков. Счастливые же люди, лишенные земельных наделов, просто готовились провести приятный вечер за распитием веселящих напитков и в компании приятных им собеседников. Наша явка в закрытом на летний ремонт общежитии была провалена. Последние студентки вчера разъехались на каникулы, оставив нас в некоторой растерянности. Мы чувствовали себя потерянными детьми, лишившимися надежного приюта. С горечью, сплюнув тягучей слюной в сторону пыльных окон общежития, мы двинулись дальше, стараясь держаться кургузой, простреливаемой насквозь лучами безжалостного солнца тени. «Ну что, я на ужин?» Дима пытался спрятаться от пекла за тульей фуражки. «Давай, пойдем я тебя провожу». «Диме было хорошо. Заботливая мама жила недалеко и всегда была готова накормить единственного сыночка. Мне же добираться было гораздо сложнее, да и не хотелось тащиться в такую даль с пересадкой в метро. Правда, в метро было прохладней, и только из-за этого можно было поехать на ужин. «Молодые люди, можно вас на минутку?» Сквозь небольшую щель в откатных металлических воротах выглядывал пожилой мужчина, тревожно оглядываясь по сторонам. «Добрый день. Можно? Чем можем вам помочь?» «Здравствуйте. А не могли бы вы пройти в мою сторожку? А то не хочется на улице разговаривать». Мы переглянулись и пожали плечами. «Такие разговоры — часть нашей повседневной работы». Очень часто люди не хотят разговаривать с милицией при свидетелях, но желание поделиться сокровенным душит их изнутри. И заранее нельзя сказать, о чем будет такой разговор. То ли о том, что сосед Васька, алкаш, не хочет работать, и при Сталине его бы уже давно прислонили к стенке, то ли тема разговора будет о чем-то более серьезном, а может быть что все сведется к банальной политике и выступлению академика Сахарова в телевизоре. Пожилые люди тотально одиноки и абсолютно непредсказуемы в выборе темы для разговора. Но приходится терпеть и делать заинтересованное лицо, периодически понимающе кивать головой и утвердительно угукать. «Видите, а мы за вами», — улыбнулся я. Мужчина, еще раз оглядев окрестности, запустил нас во двор, после чего задвинул ворота и накинул на них цепочку. «Проходите в сторожку, пожалуйста». Сторож обитал в большом бытовом помещении, которое примыкало к одноэтажному складу с солидной черной табличкой на воротах «Склад номер 3 ПО «Союз на промсбыт -трест. В просторном помещении меня поразила почти стерильная чистота. Недавно вымытый линолеум влажно поблескивал. На пороге лежал половичок, топчан в углу был аккуратно застелен синим казенным одеялом, из-под которого выглядывал краешек подушки с белоснежной наволочкой. Посреди сторожки стоял большой стол застеленный новой клетчатой клеенкой. На деревянной подставке была установлена почти новая электроплитка с открытой спиралью, на которую был водружен большой металлический чайник. «Руки помойте и присаживайтесь». Гостеприимный хозяин взмахом руки показал на аккуратный рукомойник с половиной куска серого хозяйственного мыла и свежим вафельным полотенцем. «У меня как раз чайник вскипел, чай у меня хороший, индийский». «Я не откажусь, наливайте». Дима, в глубине души уже у полетающей мамины котлеты, обреченно кивнул головой. Сторож выставил перед нами миску сушек с застывшими крупицами соли на румяных бачках и две чашки, к моему удивлению, целых, без отбитых ручек, щербин и даже с тщательно вымытым от разводов коричневого налета дном. Выпив по глотку действительно хорошего чая и сживав из вежливости одну сушку на двоих, мы выжидательно уставились на хозяина. По его вытянутому лицу, над которым высилась шикарная швелюра цвета перца с солью, пробежала тень нерешительности. Разговор пришлось начинать мне. — Вас, как, простите, зовут? — Павел Афанасьевич Кудюмов. «Здорово. Я тоже, Павел, ваш тезка. А это Дмитрий. Вы нам что-то хотели рассказать, Павел Афанасьевич?» «Да. И рассказать, и показать. Вы пейте чай, пожалуйста. А потом чуть-чуть пройдемся. Я здесь по две смены работаю подряд, а через двое суток меня сменщик сменяет на одни сутки». На складе обычно тихо, люди почти не появляются. Товары завозят раз в неделю по понедельникам, а вывозят по сводным заявкам по четвергам. В остальные дни обычно никого не бывает, скучно здесь и тихо. «Мне кажется, что у меня как у узника замка Ив...» Мужчина кивнул в сторону маленького черно-белого телевизора, стоящего на небольшом холодильнике Бирюса. Уже от тишины слух стал лучше, особенно по ночам. Каждую мышь на улице слышу. Пару недель назад ночью я услышал, как за стенкой чем-то шуршат и брякают. Я вышел, послушал, посмотрел. Оказалось, что брякает не у меня, а за забором, там, где лабаз заброшенный, еще дореволюционный. Зачем и чем шуршит, непонятно. Ко мне вроде не лезут, но опаску я имею. Все-таки один здесь ночью сижу, да и материальная ответственность на мне. А на складах много чего разного бывает. Там забор невысокий, и ко мне на склад можно под крышей подлезть, если аккуратно стекло выставить. Я в ваш отдел звонил, сказали, что приедут и проверят, но я никого не видел. Вот решил к вам обратиться. Может быть, сходите, ребята, посмотрите, меня, старика, успокоите. От чего не сходить, сходим? Если зайдете, потом расскажете, что вы там найдете. Я, Павел Афанасьевич, что сегодня мы туда зайдем, не обещаю, но зайдем обязательно. «Спасибо за сигнал. Мы отсюда не исчезаем. Разберемся, что там за мыши завелись». «Вы заходите, ребята. Я человек одинокий. Мне-то скучно. А так, хоть с живой душой поговорить. Чаю всегда налью, вон сушки у меня тоже всегда есть. Заходите, не стесняйтесь». «Спасибо за приглашение, Павел Афанасьевич. Думаю, что будем к вам заходить». Всего хорошего. Закрывайте за нами свои ворота. Что думаешь, Дима? Ничего не думаю, я жрать хочу. Дима Ломов, как человек высокий и худой, был нетерпим к чувству голода и всей душой уже был на ужине. Ну ладно, дорогой, давай пока. Через полтора часа на этом же месте. Мой товарищ упругой походкой ринулся по подземному переходу а я неспешно пошел обратно. Заброшенный лабаз представлял собой длинную прямоугольную коробку толстых стен, сложенных на особо крепком растворе, по легенде с добавлением куриных яиц, из узкого старого образца — кирпича. На месте первоначальных ворот и нескольких оконных проемов с проросшими вездесущими отростками клена. Можно было проникнуть в этот памятник городского зодчества XIX века местного значения, как гласила ободранная табличка, уныло висящая на одном гвозде. Дальше шли глухие стены, упиравшиеся в забор склада Павла Афанасьевича. Я осторожно, чтобы не запнуться на груди кирпичей, пошагал внутрь. Передо мной простирался долинный темный коридор, прореженный темными дверными проемами, расположенными напротив друг друга, справа и слева. Фонарик, ожидаемо, светил едва-едва. До появления в свободной продаже ярких импортных фонарей оставалось еще лет пять. Аккуратно перешагивая человеческие и собачьи фекалии, я двигался по коридору. Пройдя в глубину лабаза примерно наполовину, я остановился. Впереди простирался толстый слой известково-кирпичной пыли, на первый взгляд не тронутый ногами человека. Очевидно, любители облегчиться так далеко в глубину лабазы не заходили. Мое внимание привлекла цепочка кирпичей, вроде бы упавших случайно откуда-то сверху и лежащая вдоль левой стены в строгую линию, как череда кочек на болоте. Но на них почему-то следов пыли не было. Если широко шагать по этой импровизированной дорожке, то можно дойти до самой дальней стены склада. И я пошел, отчаянно балансируя правой рукой, а левой — одним пальцем опираясь о стены, боясь соскользнуть с небольших керамических обломков и оставить свой след на нетронутой, похожей на лунную пыльную поверхность пола. Поравнявшись с очередным проемом, я коротко освещал помещение. В дальнем углу предпоследнего слева закутка что-то темнело. Долбаный фонарик с малюсенькой лампочкой не давал разглядеть, что припрятали там наследники капитана Флинта. Я хотел уже зайти посмотреть, что там лежит, заботливо укутанное тряпками. Но в последний момент что-то заставило меня остановиться с поднятой в воздухе ступней. Посветив под ноги, я сумел разглядеть очень тоненькую, почти прозрачную леску, натянутую над порогом и закрепленную с обратной стороны стены маленькими кусочками пластилина. «Нет, такой хоккей нам не нужен». Я осторожно, как рак попятился назад, воткнул в плоскую трещинку одного из кирпичных обломков тонкую, Почти прозрачную стружечку от спички. Случайно ее не увидишь, а если наступишь на кирпич, то обязательно сломаешь. Дальше будем посмотреть. Наверное, мне, грешному, мой ангел ворожит, который мой хранитель. Ночью на докладе при сдаче смены ротный сказал, что завтра с Ломовым мы приходим в отдел в 10 часов вечера. Будем патрулировать по своему участку до шести утра в гражданской одежде. Второй год подряд квартирные воры будто с сыпи сорвались. Пользуясь тем, что выходные и летние дни граждане проводят за городом, эти негодяи и расхитители ценностей ночью проникали в оставленные без присмотра жилища и выносили оттуда все, что было плохо приколочено. В этот временной промежуток обычно страдали жильцы первых и последних этажей. Внизу жулики, пользуясь тем, что советские граждане не знали о существовании пластиковых окон, не мудрствуя лукаво, отрывали штапики деревянных рам снаружи, аккуратно складывая оконы и стекла на асфальт. Штапик – узкая рейка с прямоугольным сечением и округленными краями, выполненная из дерева. Основное назначение – закрепление стекол в каркасе рамы. Потом самого легкого закидывали в беззащитное окно, после чего изнутри раскрывались самые неприступные двери, и сообщники на цыпочках, чтобы не потревожить сон соседей, начинали, как муравьи, трудолюбиво выносить все более-менее ценное. В условиях товарного дефицита практически всего оборотистые барыги брали все. Самые смелые жулики проделывали то же самое, но только спустившись с крыши и вися над асфальтом на высоте 15-20 метров, покачиваясь на сомнительных веревках головой вниз. В этом году один такой уже сорвался в свой последний полет с высотки на улице дрейфующих полярников. Утром, отскребая остатки переломанного тела от асфальта, подумали сначала, что это юный влюбленный но, пробив его неправедную биографию с двумя судимостями по 144 статье части 3 Уголовного кодекса РСФСР, с проникновением в жилище, поняли, что любовь здесь другая, более корыстная. В 22 часа 30 минут мы с напарником стояли в начале нашего маршрута у театра «Огонь Прометея». Город еще не спал, В кустах раздавалось довольное хихиканье и переборы гитары в три нехитрых аккорда. Где-то в ярко освещенных окнах народ душевно выводил камыш-камыш. И за что вы, девушки, красивых любите? «Куда пойдем?» «Пока никуда. Если хочешь, можем прогуляться по центру». «Что потом?» «Потом мы сядем в засаду и будем ждать». «Ждать чего?» «Друг мой Дима, пока ты вчера трескал мамины котлетки с пюрешкой...» «Привет, кстати, маме, передавай!» «Я слазил в этот лабаз. Я тебя звал с собой. Дима, я не могу так часто объедать твою маму, я слишком стеснительный для этого. Так вот, в конце лабаза, в предпоследней комнате слева, что-то лежит, что-то ценное. Ты не посмотрел?» «Нет, там лесочка была натянута поперек. Может быть, еще какие сигналки стояли. Я решил не рисковать. Я думаю, что кто-то сегодня сюда придет и что-нибудь ценное положит». «Кто-то придет?» «Мне кажется, что самое ценное они сразу забирают. А что попроще и потяжелее, типа хрусталя, несут сюда. И что ты хочешь? Там стены глухие». Если мы их далеко от выхода прихватим, они никуда не денутся. И что, вот так прямо сидеть будем все время? Блин, но если будем ходить по маршруту, их упустим. А если они нас издалека увидят, то вообще сюда не подойдут. А если на территории кража будет? Риск примерно 50 на 50. Если будет кража на нашей территории, то они или принесут сюда хабар, Или не принесут. Если принесут, утром мы будем молодцы, а если не принесут, то утром мы выхватим нехилый пендаль от командира. Ну ладно, уговорил. Давай сделаем, как ты придумал. Дима делал вид, что мой план ему не нравится, но я видел, что он притворяется. Погуляв полтора часа по центральным улицам, мы засели в густых кустах напротив лабаза через полчаса все мое тело затекло очень хотелось почесаться высморкаться прокашляться наверное я никогда не смог бы стать снайпером которые как пишут в книгах лежат в засаде сутками замерев недвижимыми деревянными бревнами и даже ходили под себя у меня характер не такого склада Из движения долго лежать я не могу. Хорошо, что уже комаров нет, а то бы попили бы они кровушки нашей. Минут через тридцать Дима толкнул меня, мол, смотри. По дорожке мимо лабаза зашустрил кто-то, облаченный во все темное. Видно, было очень плохо. Так как уличные фонари в городе отключают ровно в час ночи, а не спящих в столь позднее время окон было откровенно мало. Напротив темного провала ворот склада фигура остановилась, низко присела и стала тщательно завязывать шнурки, ну или делать вид, что их завязывает, при этом старательно вертя головой. Потом человек прошел метров на пятьдесят вперед, внезапно остановился и вернулся в обратную сторону. Через пару минут темная фигура вновь появилась в нашем поле зрения. На этот раз не было еще два каких-то типа. Каждый нес в руках или на плече большую спортивную сумку. Люди по одному скрывались в абсолютной темноте дверного проема лабаза. Дима попытался встать. Я с трудом успел удержать его зло, зашептав «Сиди!» «Пусть они туда пройдут, вещи начнут распаковывать!» Минут через пять пойдем, а то через окошки успеют выскочить. Мы медленно и осторожно двинулись к воротам, сунули туда головы, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Впереди в сплошную мгле мелькало слабенькое световое пятно. Я включил свой фонарь и стал светя подник и двигаться по все тем же кирпичикам. Когда до нашей цели, предпоследней комнаты слева, Оставалось пройти буквально десять шагов, и с темного проема высунулась чья-то голова. «Атас! Менты, бля!» Отчаянный вопль сливается с хлопками моего стартового пистолета. Звук детонации капсулей живела, многократно усиливает мечущееся между стенеха. А в довершении начавшегося бедлама солидно грохнул Димен Макаров а звук рикошечущей от вековых кирпичей стен свинцовой пули спутать ни с чем невозможно. Тело впереди мгновенно сложилось, раскинув руки в стороны и распластавшись на острых кирпичах. У меня в испуге ёкает сердце. Но через мгновение, заложенными от грохота ушами, я различаю крик, несущийся от пола. «Не стреляй, бля, не стреляй!» крикнув упавшей на пол фигуре «Лежать, сука, не вставай!», мы вломились в кладовую. Интерлюдия. Секретно. В трех экз. Один. В адрес. Два. В ЛД. Три. В УУР УВД НСО начальнику Дорожного РОВД полковнику милиции Дронову ОВ. Довожу до вашего сведения, что оперативным отделом было перехвачено сообщение от арестованного вашим отделом Кузякина Евгения Михайловича, 1969 года рождения, статья 144, часть 3 УК РСФСР, на волю следующего содержания. «Манюня, радость моя с воровским приветом с Кичи!» Приняли нас опера с хабаром у нашей нычки, кто-то сдал. Проделюги не спрашивают, по вещам все видят, пятери корячится. За цацки твои не спросили, носи смело. Барыга должен мне два куска, пусть отдаст. Сама не ходи, он прет всех во все щели. Пошли, Зему, скажи, мне греф нужен. Дачку собери, знаешь что. Кузя. Для дальнейшей работы... О результате прошу сообщить в наш адрес. Начальник сезона номер один, полковник внутренней службы перов. ИСП Арутян.